Я такого не ожидал. Мне казалось, уж не знаю почему, что наше противостояние будет долгим. Я буду преследовать его, он ускользать, а когда мы все-таки встретимся, произойдет нечто особенное, завершающее все странности в этой истории, и все, наконец, станет на свои места. Рэдж всегда говорила, что я смотрю слишком много фильмов по комиксам, особенно для того, кто старше 30. Но дело ведь даже не в этом. Слишком много странностей уже выстрелилось передо мной. Необъяснимая участь Редж, в которую я по-прежнему не могу до конца поверить, исчезновение семьи, погрызенный крысами дом, уничтоженная машина. На фоне всего этого Арсений Батрак, пропадавший неизвестно где 19 лет, определенно представал главным монстром, злодеем, который способен только уничтожать и бежит от расправы. И он уж точно не присылает приглашение в отель. Однако Батрак напомнил мне, что я заигрался. Да, произошло нечто невозможное, но разбираться в этом будет полиция. А я... я уже проиграл. Упустил свой единственный шанс что-то изменить, когда не поехал с Редж. Все мои нынешние потуги, хоть в чем-то разобраться, это так беготня муравья вокруг сгоревшего муравейника. Наверняка всему, что шокирует меня сейчас, есть объяснения, никак не связанные с Арсением Бутраком. Он просто человек, и я просто человек. Конец игры. Но навстречу я все равно пошел. Даже если он ни в чем не виноват, вопросов у меня к нему скопилось немало. Он все-таки бросил Редж, как ни крути, и вот это уже не исправить. Он назначил мне встречу в роскошном ресторане, пожалуй, единственном таком на весь городок, несколько мрачном из-за тяжелых портьер на окнах и бордовых тонов интерьера. Это заведение, предназначенное непонятно для кого, в 12 только открывалось, и мы оказались тут единственными посетителями. Судя по шалелым взглядам официанток, жизнь их к такому не готовила. Раньше вечера никто обычно не припирался. интересно, на кухне хоть повар есть или девочкам придется справляться своими силами? А может, дело было не во времени, а в нас? Мы с батраком представляли любопытные зрелище, каждый сам по себе, до этом тем более. Я знал, что ему около семидесяти, несложно было подсчитать, но на семьдесят он не выглядел. Лет на пятьдесят пять, шестьдесят максимум. Да и внешность у него была несколько нездешнее, благородная. Из другой эпохи. Худой, аристократично бледный, с тонкими чертами лица и тронутыми сединой темными волосами. Правда, полностью лицо я разглядеть не мог. Он замотался кашемировым шарфом чуть ли не до самого своего орлиного носа. Так что нельзя исключать, что этого патриции портили складки трех подбородков. Но в этом я сильно сомневался. Батрак носил костюмы из дорогой серой шерсти. Золотые запонки и золотую же булавку для галстука. Короче, понтовался и на себе не экономил. В гардеробе висело единственное пепельное пальто, и несложно было догадаться, чье оно. Пальто по цене могло сравниться с подержанным авто. Я же прибыл навстречу в джинсах и байке. Не потому, что не могу себе костюм позволить, а потому, что не собираюсь выряжаться для разговора с человеком, которому хочу в морду дать. При этом я не стал надевать на протез специальную силиконовую перчатку, и официантки уже успели рассмотреть, что я малость киборг. Так что да, мы были примечательной парой. Когда я пришел, Батраку уже подали кофе. При этом я не опоздал. Следовательно, его пустили раньше. Дверь ему специально открыли. Хотя не думаю, что юные официанты решились бы спорить с таким типом. Он не из тех, кто требует чего-то со скандалом. Он приказывает. и ему подчиняются. Ну и да, право были те, кто говорил, что рядом с ним неуютно, а почему непонятно. Вроде он должен быть симпатичен, все правила для этого соблюдены, и все же рядом с ним даже мне не по себе, сквозь любую агрессию и горечь. «Ну, — Здравствуйте, Николай! — кивнул мне он. — Благодарю, что пришли вовремя. У меня не так много времени. Сливки и кофе ему принесли отдельно. Так что теперь он не смотрел на меня, а совершал свой маленький ритуал. Выбирал осколки карамельного сахара, размешивал их в фарфоровой чашке так, что ложечка ни разу не коснулась ее боков. Потом медленно по кругу вливал сливки, и они чертили на черно-коричневой поверхности кофе акварельный белый узор. У бутрака были длинные пальцы, тонкие и узловатые. Пальцы пианиста или хирурга. Но уж никак не того, кто потащится кататься на горных лыжах в такие холода. Тут, как за собой не следи, Мороз свое дело сделает. Впрочем, я не предполагал всерьез, что он там катался. Он там просто жил. А потом исчезли люди. «Как вы узнали, что я ищу вас?» Холодно осведомился я. Это все, что мне давалось в беседе с ним. Холод. Хотелось хамить, да не получалось. «И дело тут не в моей вежливости. Просто в общении с ним иначе было нельзя. Почему то «Я узнаю все, что мне нужно. Это очень маленький городок», — пояснил Батрак. «Глаза у него были серые, как будто пыльные. Я искал сходство между ним и Редж, но не находил. Это было к лучшему». «Я не единственный, кто вас ищет», — напомнил я. «Но не со всеми вы спешите встретиться». Я встречаюсь только с теми, кто может извлечь из этого пользу. Претензии господ из салона прокатом неизвестны. Полиция уже все мне сообщила. Но поскольку к претензиям этим я не имею отношения, встречаться лично я ни с кем не собираюсь. А подобные жалобы нахожу смешными. Значит, полиция все-таки разыскала его и ничего не сказала начальнику салона. Как странно. Или Нет. Судя по всему, с деньгами у Батрака проблем нет. Он вполне мог откупиться от полиции и не тратить время на ненужные разборки. — Так чем я могу быть вам полезен? — поинтересовался он. — Как будто вы не знаете. — Догадываюсь. Но ситуация во всех отношениях деликатная, и я считаю, что намеки здесь неуместны. — Тогда вот вам прямой вопрос. — О чем вы говорили с моей женой? — Не с вашей женой, а с моей дочерью. Об этом и говорили. И теперь она мертва. Я не сводил с него глаз. Мне нужно было понять, как он отреагирует на такую новость. Если он не удивится, это еще не будет доказательством его вины. Но конкретно так повысит шансы, что он к чему-то причастен. Батрак не отреагировал вообще. Не потому, что он не знал или знал. Ему просто было пофиг. Весть о смерти своей дочери он воспринял так же спокойно, как курс валют за вчерашний день. «Очень жаль», — только и сказал он, хотя даже дебил догадался бы, что ему не жаль, это просто стандартная фраза для такой ситуации. «Как это случилось?» «Никто еще не знает». Она отправилась навстречу с вами, потом пропала, а через три дня обнаружили ее тело. Изуродованное. Не хотелось повышать голос, а иначе не получилось. Официантки нервно косились в нашу сторону, однако к столику не приближались. И только Батрак наблюдал за мной холодными глазами рептилии, пожирающие своих детей, если ничего лучше не подвернулось. — Понятно. — Что вам понятно? — поразился я. — Понятно, в чем вы пытаетесь меня обвинить. Регина отправилась навстречу со мной и пропала. «Разве это не чудовищно? Разве я могу быть непричастен к этому?» «А я могу, потому что я не причастен. «Когда умирает молодая женщина, неизбежно ищет виноватых». «Время-то не обвинишь, молодая женщина». В памяти снова мелькнул образ несчастной, замученной старухи, усилившей мой гнев. «Почему я должен верить в это?» Ну хотя бы потому, что я сейчас разговариваю с вами». Пожал плечами Батрак. «Это исключительно жест доброй воли. И с полицией поговорю, если ко мне обратятся. Мне нечего скрывать. Да, я отдыхал на курорте, где меня нашла Регина. Я не звал ее туда, но не отказался встретиться с ней, как встречался в ее детстве. «Что же вы делали на горнолыжном курорте?» Язвительно поинтересовался я. «Что предпочитаете, тюбинг или санки?» «Воздух. Легкие — моя беда всю жизнь, а горный воздух меня лечит. У меня были дела в этом регионе, а после я позволил себе отдых в горах, потому что такая возможность подворачивается мне не так уж часто. Допустим. Ну и как прошла ваша встреча с Редж? Посредственно. И, полагаю, совсем не так, как ожидала Регина». К моему большому сожалению, наши с ней отношения никогда не складывались по классической модели отец-дочь. Я всегда подозревал, что не способен на любовь к детям, поэтому и не завел семью. Я предупреждал об этом Ольгу, мать Регины. И она поняла меня. Она сразу сказала, что рожает для себя. И это не было ложью. Она не пыталась навязать мне ни себя, ни этого ребенка. Я всегда уважал ее за честность. Но все же вы приходили к Регине сами. Некоторое время — да, когда мне стало интересно, что я почувствую. Возможно, я ошибся в себе, и вся эта история с семьей мне нужна. Но я быстро разобрался, что это лишнее. Тогда я прекратил наши встречи. Беда в том, что к тому моменту я приучил Регину к себе, и она стала требовать новых встреч. Желание двинуть ему крепло. Просто встать и двинуть, со всей дури, чтобы чуть подправить эту самовлюбленную рожу. Но я напоминал себе, что так нельзя. Батрак не сказал и не сделал ничего преступного, и даже если он моральный урод, по закону это не карается. Он был честен с и ее матерью, от начала и до конца. Но то, что он на любовь не способен, это даже не его беда. — А потом вы пропали, — напомнил я. С точки зрения некоторых моих знакомых, да, пропал. Но сам-то я в любой момент времени знал, где нахожусь. И где же? Я был в Азии. Во время очередной экспедиции мы с коллегами оказались на территории, принадлежащей государству недружественному и не слишком развитому. Охранников, сопровождавших нас, убили. Но ученых не тронули. И я много лет работал на правительство этой страны как историк. За 19 лет вы никому не сообщили об этом? «Я был там не 19 лет, а меньше. Потом я уехал. И кому я должен сообщать? Я ни перед кем не держу ответ». Снова эта ледяная, безжалостная честность. Он наверняка мог позвонить Редше не раз, даже если его во дворе султана заперли. Ему просто было плевать на всех. Вести исследование там ему казалось так же удобно, как в России или Европе. А если так, что ему до чужого беспокойства? Он жил там, пока было удобно, и уехал, когда это стало удобней. То, что для Реджа он за эти годы превратился в личного белого кита, его не волновал. Даже мне было тяжело все это принять. Не хотелось даже представлять, что чувствовала Рэдж, которой после 19 лет разлуки, тоски и надежды пришлось смотреть на эту равнодушную рожу. Ведь я предупреждал ее. Почему она меня не послушала? Почему не осталось дома? Я объяснил Регине то же самое. Продолжал Батрак. К моему большому сожалению, она восприняла это тяжело. Эмоциональностью она пошла в мать. Подозревая, вы не пытались смягчить для нее удар? Да, сказал, как есть. Кому от этого лучше? Я никогда не смог бы дать ей то, что ей нужно. Мне кажется, что честнее всего было сказать ей об этом и не дарить ложных надежд. Ирония в том, что и я бы этого хотел в иных обстоятельствах. Чтобы Батрак Краса навсегда объяснил Редж, кто он такой на самом деле, чтобы она перестала верить. Но я не хотел терять ее. — Чем же закончилась ваша встреча? — спросил я. — Увы, слезами. Я надеялся, что Регина воспринят это лучше, хотя предполагала такой вариант. Она покинула меня, и я был уверен, что на этом вопрос закрыт. «Где вы с ней говорили?» «В моем номере. Выбор сделал не я. Регина дождалась меня у двери, хотя я заметил ее уже в ресторане. Думаю, она и сама понимала, что может расплакаться или повысить голос. Ей не хотелось сделать это в общественном месте. Очень верное решение. А вот я думаю, Редж вообще надеялась, что все пройдет не так. Она встретилась с ним наедине, чтобы у нее была... Возможность обнять родного отца без оглядки на толпу. Опять же, бессмысленно думать об этом теперь. «То была единственная ваша встреча?» — уточнил я. Я надеялся поймать его на лжи, сам не знаю почему. Батрак вообще был не обязан разговаривать со мной, и уж тем более сообщать такие подробности, как годы, проведенные в плену. То, что он все-таки сделал это, показывало, что он хотел спасти меня от изматывающей неопределенности, а это уже поведение нормального мужика. Но если бы я поймал его на лжи, у меня получилось бы снова вписать его в цепочку странностей, которые я обнаружил, и я не сдавался. Батрак мне задачу не упрощал. Я думал, что она будет единственной. К сожалению, Регина по какой-то причине меня переоценила и решила дать мне еще один шанс. Возможно, она предпочла бы повторить разговор на территории курорта, но у меня был запланирован отъезд, и мы с ней разминулись. Она нашла меня в этом городе. Как? Я не спросил у нее. Я не столь любопытен. Но рискну предположить, что по прокатному автомобилю. Тогда я его еще не вернул. Елки. Еще одна деталь в его розыске сошлась. Ничего подозрительного. «Почему вы машину сразу не вернули?» Я ожидал, что хоть теперь-то он скажет, что это не мое дело, потому что это действительно было не мое дело. Однако Арсений Батрак был невозмутим, как скала. Изначально автомобиль показался мне очень хорошим, но под конец использования двигатель начал подводить. Думаю, это был предвестник тех загадочных поломок, которые позже приписали мне. Я, кстати, сообщил о них механику, однако был проигнорирован, потому что молодой человек не нашел на машине внешних повреждений. Как прошел второй разговор? Нервно. Хуже, чем первый. Регина уже была на взводе из-за того, что я не оправдал ее ожидания. Да и я был несколько обескуражен ее настойчивостью. Разговор в какой-то момент пошел на повышенных тонах. Но не более того. Мы встречались в этом самом ресторане. Мне так удобнее. «Так что, если вам нужны свидетели, здесь вы их найдете». «Они подтвердят, что мы с Региной разошлись, пусть и в конфликте, но по доброй воле, и никто никого не преследовал». Я был убежден, что она отправится домой. Еще во время первого разговора она рассказала мне, что замужем, упомянула вас. «Я увидел, что у нее есть жизнь, и мне не хотелось занимать в этой жизни место, которое для меня было бы лишним. Я действительно не знаю, что произошло с ней дальше». «Как-то очень много трагических совпадений на вашем пути», — сказал я, хотя уже и сам себе не верил. «Вы об исчезновении семьи на курорте? Я видел это в новостях. Но почему вы решили, что это связано со мной? Вот я сижу перед вами. Разве способен я похитить четырех человек? Или убить молодую женщину без единой на то причины? Допустим, Реджин убить смог бы». Но не смог бы сделать все то, о чем говорил судмедэксперт. Да и потом, при всей моей неприязни к Батраку, я чувствовал, что он не врет мне. Он не убивал мою жену. «Вы — единственный общий знаменатель в этой истории», — указал я. «Неверно». «Разве?» «Общий знаменатель — это курорт, если уж искать общий знаменатель», — пояснил Батрак. «Там пропала семья». Там, вероятнее всего, сломалась машина, которую я арендовал, и Регина тоже была там. Но она оттуда уехала. А вдруг вернулась? Если она после нашего расставания направилась не к вам, то куда? Возможно ли, что туда? Как бы мне ни хотелось спорить с ним, я вынужден был признать, что это возможно. Тот горный курорт вполне мог понравиться Редж. Она захотела отдохнуть там после ссоры с отцом, может подманить меня. Надеюсь, что я сменю гнев на милость, узнав, что батрак теперь в прошлом. И уже там что-то случилось. Возможно, то же, что и с пропавшей семьей, но папаша к этому действительно не причастен. Ему-то повезло вовремя уехать. Ясно? Я поднялся из-за стола. Спасибо. Николай, я понимаю, что это трудно, но попытайтесь смириться и жить дальше. Понимаете? Вам-то трудно не будет. Мне не будет. — согласился Батрак. — Да, для меня это не горе, а для вас горе. Но вместо того, чтобы назначать виноватых, бросьте свои силы на исцеление. — А меня? Прошу, забудьте.